Глава 10. Походка человека говорит о состоянии его души. По шагам легко понять, решителен он или нетерпелив, ленится, устал, огорчен, а может, в любовном ожидании или в гневе. В это утро король Людовик XIII шел по коридорам дворца так, словно его сопровождал грозовой ветер. Все, кто попадались ему на пути, вжимались в стену, надеясь с ней слиться. Обычно при дворе французского короля каждый стремился быть замеченным государем. Но наступал день, когда всем хотелось стать невидимками. В покоях Анны Австрийской фрейлины и горничные завершали туалет королевы. Констанция пудрила плечи, вторая камеристка застегивала корсаж из плотного шелка с золотыми арабесками. Внезапно дверь распахнулась, и бурей влетел король, топча сапогами паркет. «Можно подумать, он отправлялся на войну». Королева встревоженно обернулась. Камеристки, присев в низком реверансе, поспешно покинули комнату. «Будет гроза», — подумали они. «Переждать громы и молнии лучше в надежном убежище». «С кем вы виделись вчера в аббатстве Вальдеграсс?» — спросил Людовик без околичностей. Королева предчувствовала, что придется пережить нечто подобное, и всеми силами старалась сохранить безмятежное спокойствие. «Я виделась с аббатом Арну, но...» «А может, с герцогом Бекингемом в Сутане?» «О чем вы?» — спросила королева, побледнев. «О том, о чем говорит весь Париж!» Король бросил перед женой мятый листок, который до этого сжимал в кулаке, карикатуру с обнявшимися королевой и Бекингемом. Решилье с утра вручил ее королю. А ведь Людовик готов был помиловать Атоса, мушкетера, которого обвиняли в убийстве, чтобы доставить удовольствие Анне. У Людовика перед глазами стояла утренняя сцена, раскаляя его ярость до бела. «Я хочу поговорить с вами, ваше преосвященство. Я тоже сир. Капитан де Тривиль вчера и королева сегодня утром умоляли меня помиловать шевалья Атоса». Боюсь, Ваше Величество, вам не сообщили всех подробностей этой истории. Следствие обнаружило, что убитой была графиня Изабель де Валькур. Замять это преступление значит создать прецедент. Действительно неприятно. Мне это крайне неприятно. Боюсь, Сиро, это не единственная плохая новость. Мне придется коснуться весьма щекотливой темы. Весь Париж говорит о королеве и герцоге Бекингеме. Я уверен, королева не злоумышляет ни против короля, ни против собственной чести. Но вот что мои люди только что сорвали со стены городского дома. Анна Австрийская взяла листок двумя пальцами, взглянула и отбросила с отвращением. «Уж не кардинал ли вручил вам эту гнусность?» — спросила она. «Не имеет значения. Вы не ответили на мой вопрос, мадам?» «Значит, он. И в чем же меня обвиняет подколодный змей?» «В том, что вы подарили бриллиантовые подвески англичанину в знак любви», — произнес король, стиснув зубы. Он устремил на Анну пронзительный взгляд. Она поднялась и, не спеша, подошла к небольшому секретеру, украшенному инкрустациями. Открыла его и достала Ларчик, где хранилось колье. Повернулась к королю и протянула ему. Возможно, руки у нее дрожали. Король бы не поклялся, что нет. Но от чего? От страха, от стыда, от негодования. Невозможно сказать, ведь лицо ее выражало спокойствие, и голос был ровный. «Вот они», — произнесла Анна. «Откройте ларец, если так мало мне доверяете». Предложение застало Людовика врасплох, он заколебался. Взгляд, обращенный к нему, был светел и серьезен, в нем не было обмана. «Откройте, проверьте», — настаивала королева. «И покажите, сколь мало у вас ко мне уважения, если слова супруги значат меньше слов первого встречного». На этот раз невольно вздрогнул король. Как же ему хотелось открыть ларчик и распроститься с гложущей ревностью. Однако он не решился. Людовик знал, Анна не простит его никогда. «Я рад», — нехотя обронил он. «Однако нужно прекратить слухи. На свадьбу Гастонов, в будущую субботу наденьте колье с подвесками». «Все будет по воле Вашего Величества», — произнесла королева все тем же ровным тоном. Людовик повернулся и направился к двери. У порога обернулся и добавил, «Что до вашего мушкетера он убил графиню, а значит, лишится головы. И это тоже моя воля». Дверь за королем закрылась. Констанция, ожидавшая этой минуты, бросилась к королеве, а та, теряя сознание, выпустила из рук ларчика и опустилась в кресло. Упав на ковер, он раскрылся и был пуст. На Гревской площади, всего через несколько улиц от дворца, Рабочие возводили эшафот. Сколачивали помост, на который водрузят плаху. Мастерили лестницу. Из окна кабинета Ришелье Миледи, держа в руках длинный чубук трубки, внимательно следила за работой. Похоже, это зрелище, и близкая смертная казнь ее радовали. — Вы отправитесь в Англию сегодня же вечером, — говорил кардинал, быстро водя пером по бумаге. — Будьте на первом же балу, который даст герцог. Он непременно наденет колье с подвесками. Заполучите его. — Никого так не охраняют в Англии, как герцога Бекингема, — заметила Миледи. — К нему будет трудно подобраться. — Вы хотите сказать, что придется вам очень дорого заплатить? Он запечатал написанное письмо и протянул молодой женщине. — Загляните к моему казначею и получите деньги и получите столько же, если вернетесь до свадьбы Гастона в субботу. С подвесками, разумеется». Меледи не шевельнулась. Кардинал подошел и встал рядом с ней у окна. «Король не помиловал своего мушкетера», — тихо проговорила она. «Короля заботит собственная судьба больше, чем судьба его слуг», — ответил кардинал. «Меня тоже. Постарайтесь не огорчить меня». — А меня огорчает, что не увижу казни, — проговорила меледи. В голосе таилась ненависть, словно у нее к осужденному личный счет. И Решилье позволил себе улыбнуться. — Привезите мне колье с подвесками и полюбуйтесь казнью королевы.